Глава двадцать «Хотела бы я это знать», — хмыкнула, заметив на лице мужчины промелькнувшее изумление, и тотчас растянула губы в не менее довольном оскале. Он что, надеялся меня ошеломить устаревшей новостью? Нет, конечно, я не ожидала, что мужчина уже успел как-то узнать о нашей скоропостижной свадьбе и было непросто сдержаться, но я справилась. «Лорд Рейнер, я рада, что вы очнулись, и хотела бы с вами поговорить. Боюсь, без королевского канитабля я не разберусь в этом непростом деле», произнесла, не дав рта раскрыть удивленному мужчине. Однако все же решила проявить участие, не забыв при этом капельку укорить. «Как вы себя чувствуете?» Не понимаю, вы опытный человек, и хватаетесь за чужие камни. Вы могли погибнуть, там не оправдывайся перед Его Величеством из-за вашего необдуманного поступка. Леди Лиад, камень рода Исхейм изменился, я уже был знаком с его силой, когда приезжал в земли Исхейм год назад, и подобного со мной не случалось. «И изменился он после того, как вы стали главой этих земель», процедил сквозь зубы мужчина, которому явно пришлось не по душе мое обвинение в его глупости. «Вот как!» – равнодушно пожала плечами, вновь возвращаясь к теме важного на сегодняшний день разговора. «Лорд Рейнер, предлагаю разместиться в малой столовой и позавтракать» а заодно обсудить происходящее в замке и решить, что делать с нашим союзом. Не понимаю, как это произошло. Вам, как одаренному, лучше знать, почему камень Рода Эсхейм нас вдруг обручил. Но я бы хотела избавиться от этого украшения. «Леди Лиад, пока один из нас против разрыва, наш союз нерушим». Протянул канитабль, непонятно, чему радуясь. Но я искренне этого желаю, и вы, полагаю, тоже. Раздраженно выкрикнула, не понимая, почему он меня обвиняет, не разобравшись в случившемся. Я не желаю, леди Лиад, вдруг заявил лорд Рейнер, и в этот раз я не смогла справиться со своим изумлением, широко распахнув глаза и, уставившись на счастливо улыбающегося мужчину, рассеянно пробормотала. "Бергет вас осмотрела, прежде чем вы покинули покои? Я уверена, у вас горячка, и вы не в себе. Пойдемте, я провожу вас в комнату. Ханна, найди Бергет, пусть срочно бежит в покое конетабля». «Леди Лиад, я себя прекрасно чувствую, и у меня нет жара» прервал мой поток слов мужчина. «Лекарь мне не нужен». «Тогда какого черта?» рявкнула, ринувшись к канитаблю и остановившись всего в шаге от него, сцепив руки за своей спиной, опасаясь, что не справлюсь и придушу одаренного, сердито прошипела. «Лорд Рейнер, я требую объяснений». «Вы одаренная?» Как я этого не заметил раньше, мне еще стоит разобраться, но одаренные женщины редки в мире Валаар, и родные просят за них баснословные суммы. Я могу себе позволить такие траты, но все одаренные уже заняты, а те, что свободны, им еще нет и пяти лет. — объяснил свое нежелание мужчина таким тоном, будто обсуждал покупку кобылы на рынке. — Так что, леди Лиад, вы, как оказалось, одаренная, молодая и красивая девушка, еще и свободная. Зачем мне отказываться от такого подарка, владычицы? Тем более это ваш родовой камень выбрал меня. — Точно быть мне вдовой в третий раз! — проворчала сама себе под нос останавливая Канетабля, ставшего вдруг чересчур слова охотливым и как можно любезнее проговорила. "Но ну, раз вы мой муж, значит, должны взять на себя заботу о моих людях, а также разобраться со странностями в замке. Но для начала вот, ознакомьтесь». «Что это?» – озадаченно проговорил Канетабль. Его ладони все еще были обмотаны тканью, поэтому мужчина неловко подхватил пачку листов со списком срочных дел, где в первую очередь необходимо было заполнить кладовые, погреба и ледники продуктами, ну и пополнить склад тканями и мехами, так как и это волшебным образом исчезло из замка. «Я уже говорила, что земли из Хейма переживают не лучшие времена», – промолвила мило улыбаясь мужчине, радуясь, что прихватила с собой бумаги, которые оказались сейчас весьма кстати. А раз вы достаточно богаты, что можете позволить себе купить одаренную, значит, это для вас сущие пустяки. Что ж, я оставлю вас, чтобы вы могли ознакомиться с вопросами, не терпящими отлагательств. Ханна, идем распорядимся о завтраке. «Леди Лиад, лорд Рейнер, как супруга я должна позаботиться о своем муже и проследить за его питанием», — не дала договорить мужчине, и, подхватив ошеломленную Ханну, рванула из комнаты Гуннара. «Чувствую, что мне срочно требуется подушка, ну или боксерская груша, чтобы выместить всю едва сдерживаемую злость и бессилие». «Ты как?» просипела Ханна, стоило нам ворваться в мои покои и запереть дверь. «Это какой-то дурдом, просто невероятно! Как со мной такое могло произойти и за что, а?» прокричала, вскинув голову и требовательно посмотрев на потолок. «Мне, мужа, третьего не хватало, вот ведь гад! Ладно, разберемся, сам сбежит!» «Лиад?» с недоумением посмотрела на меня девушка осторожно погладив по голове. «А кто меня такую еще выдержит?» Истерично хохотнула, наливая полную кружку воды, снова ощутив жажду. «Если он надеется получить послушную супругу, то он глубоко ошибается». «Карта!» — сиплым голосом напомнила мне Ханна, кивком указав на дверь. «Точно! Надо снять ее, пока не пропала и сравнить». Скочила с кресла, залпом осушив кружку и задумчиво проворчав. «Странная жажда. Ха -ха. Здесь все странно». Из комнаты мы выбирались, крадучись. Не то чтобы я боялась мужа. Как раз наоборот, опасалась за его здоровье. Но, боюсь, еще раз услышу его самодовольный голос. Не сдержусь и точно стану вдовой. Но нам повезло. В коридоре лорда не было как и в покоях Гунара, а карта Валаара все еще висела на стене, и теперь нам предстояло ее как-то снять. «Ну, жуткий гобелен мы сорвали, его не жалко», в полголоса протянула, разглядывая внушительного размера крепления, взобравшись на табурет, который мы установили на подтащенный к стене стол. «А этот дернуть не получится, вдруг испортим, нужна лестница». Арен, у него есть», — написала Ханна, и, быстро стерев с дощечки, снова принялась строчить. «Я могу сходить. Ты?» — признаться, я удивилась, ведь до сегодняшнего дня Ханна выбиралась из замка только по ночам и, насколько я знаю, еще ни разу не выходила в город, а на мое предложение прогуляться всегда отказывалась. И, спускаясь с невнушающей доверия башни, поинтересовалась. «Уже не страшно? Давай вместе сходим?» «Нет, должна сама. Хватит бояться». «Ну хорошо?» — сдалась я. Но тревога почему-то меня не покидала, и я добавила. «Ты только не задерживайся». «Да», — ответила девушка, и, глубоко вдохнув, рванула к двери. Видимо, боялась, что передумает, но, открыв дверь, тотчас шарахнулась обратно. В коридоре, у входа в покое Гуннара стоял задумчивый лорд Рейнер, рядом с виноватой улыбкой Бергет, а за их спинами замер нахмурившийся Арен. Леди Лиат, простите, я не могла вас предупредить. Лорд Рейнер запретил мне это делать, пробормотала Бергет понуро опустив голову. Лорд Рейнер, вы уже ознакомились с документами, проговорила, ободряюще улыбнувшись девушке и мысленно прибив канитабля, который уже начал приказывать моим людям. Далее, делят, список большой, но решаемый, не знаю, почему у вас с этим возникли трудности, протянул одаренный, проходя в покое Гунара, И, окинув насмешливым взглядом нашу шаткую конструкцию, добавил. «Вам потребуется помощь». «Оу, с этим мы разберемся, а вы попробуйте решить вопрос с запасами, не имея и монетки за душой». С ласковой улыбкой произнесла, отворачиваясь от новоиспеченного муженька и обратилась к Карину: «Что-то случилось?» «Нет, госпожа». «Лорд Рейнер сказал, что вы меня звали?» С недоумением ответил капитан стражи, «и кто бы знал, каких мне трудов стоило не высказать канитаблю все, что я о нем думаю. Но боюсь, что этим его не проймешь, и потребуется тяжелая артиллерия, чтобы вытурить наглеца из замка и из моей жизни». С улыбкой, от которой у меня уже скулы сводила, проговорила. «Да, Арен, нам необходимо снять этот гобелен и повесить его в кабинет. У лорда Рейнера руки обожжены».